Музыка – местоположение в системе культур к концу XX века меняется отношение к музыке в целом. Она перестает рассматриваться европейцами как явление, стоящее в ряду с другими европейскими искусствами, а осмысляется как часть культуры – молодежной, народной, крестьянской, городской, массовой, элитарной, европейской, американской, африканской, японской, восточной, русской и прочее. Традиционное европейское понимание музыки, сформированное в рамках искусствоведения, музыкальной эстетики, теории музыки и истории музыки, музыкальной этнографии, фольклористики, было дополнено новыми представлениями о музыке, возникшими в новых научных дисциплинах, сравнительном музыкознании, музыкальной антропологии и музыкальной культурологии. Анализ специфики понимания музыки в традиционных культурах народов мира обнаружил существенное различие в ответах на вопрос, что есть музыка. Ответы на этот вопрос у представителей разных культур различны. То, что для одних есть музыка, для других представляется не музыкой. Например, для Гектора Берлиоза пение китайцев в традиционной опере, где все женские амплуа исполняются мужчинами, поющими высокими фальцетными голосами, казалось невыносимым, хуже кошачьего воя. Для мусульманина распевание Корана в мечети не есть музыка. Арабские мусики. Тогда как для европейца это музыка, которую можно анализировать, как и другие виды музыкального искусства в рамках музыковедения. Существующее многообразие видов музыки в европейской культуре также порождает многообразие вкусов и пристрастий среди музыкальных адептов. Для одних только классическая музыка является музыкой, а такая как авангардная или рок-музыка – не музыка. Представления о музыке, сформированные, как и сам термин, в европейской культуре, не всегда имеются в других культурах мира. Например, у большинства народов Африки, Океании, у индейцев Америки она традиционно не выделяется из других сфер жизни. Музыкальное действие, как правило, неотделимо здесь от ритуальных действий, связанных с охотой, обрядом инициации, свадьбой, военными сборами, поклонением предкам. Представления о музыке в некоторых племенах порой вообще отсутствуют. Нет ни термина «музыка», ни его аналогов. При попытках специально выделить музыкальное явление и описать то, что для нас, европейцев, безусловно является музыкой, стук палок, дребезжание охотничьих лу. Игру на барабанах, флейтах, напеваемые хором или в одиночку мотивы, аборигены, например, океане рассказывают, как правило, мифы и разного рода сказочные истории. В них объясняются истоки тех или иных музыкальных явлений, которые возникают в неком потустороннем мире и приходят в мир живых людей от сверхъестественных сил: богов, духов, тотемных предтечей или звуковых явлений природы грозы, звучание тропического леса, пение птиц, крика зверей и прочее. Часто указывается на рождение музыкальных инструментов и музыкальных способностей человека в мире духов или джинов. Духов леса, умерших людей, богов. В тех странах мира, где заметное влияние оказала западноевропейская культура, чаще всего принимается и сам термин музыка, и ее современное понимание. В городах Африки и Азии создаются ансамбли народной фольклорной музыки, устраиваются музыкальные фестивали, возникают музыкально-учебные заведения, институты, консерватории, симфонические оркестры, национальные композиторские школы. В культурах древних и средневековых городов Азии, придворных традициях Китая, Индии, Юго-Восточной Азии, исламизированных народов Ближнего и Среднего Востока возникают собственные представления о музыке, которая чаще всего обладает определенным уровнем профессионализма, но обнаруживает синкретическую природу и не выделяется так, как в системе Европейской культуры. Так в Китае, где не было известно греческое понятие музыка, музыка традиционно была связана с дворцовым ритуалом. Ли которым она определялась общим термином «юе» в Древней Индии с театром и пантомимой «сангита» с представлениями о чувстве, раса и цвете «варна» в культуре ислама с авторской литературно-поэтической традицией, с искусством распевания стихов «асана». Подобно Древней Греции и Средневековой Европе, во многих цивилизациях Востока появились свои учения о музыкальных элементах. При этом древние и средневековые композиторы и мыслители, Специальными терминами обозначали те же самые музыкальные структуры, что составляют базис западноевропейской музыкальной теории. В основе некоторых музыкальных учений Азии лежат такие базисные понятия, как звук, китайский шен, арабский сауд, индийский нада), тон, китайский гун, арабский нагма, индийский свара, метроритмика, арабский ика, индийский тала, лад, арабский макам, индийский рага и другие.